В изумлении всех, Сполдинг вытащил из кармана банкноту и заговорил по-испански. — Кальмары у вас есть? — Нет. — Кальмаров нет. — Сними сегодня. Очень плохо. — отозвался продавец, не сводя глаз с банкнотой. — А что есть? — Черви. — Собачатина и котятина. — Котятина очень хорошая. — Дайте немного. Продавец отступил к прилавка, взял несколько кусков мерзкого мяса, И завернул их в грязную газету. Потом положил рядом с деньгами и пробормотал. У меня нет сдачи, сеньор. Ничего, ответил Сполдинга. Деньги оставьте себе, и наживку тоже. Продавец ошеломленно улыбнулся. Сеньор, деньги ваши, ясно? А теперь расскажите, кто там работает. Дэвид тнул пальцем в загаженное окно в тех бараках. Они почти всегда пустуют. Изредка приходят какие-то люди или шхуны, приплывают. — А вы сами там бывали? — Да. Три или четыре года назад я там работал. Тогда дела тут шли бойко, работы хватало всем. Двое сидевших за столом мужчин кивнули в подтверждение слов продавца. — А теперь? — Нет, нет. Все закрыто. Кончено. — Никого сейчас внутрь не пускают. «Владелец бараков очень злой человек. Охранники по головам бьют». «Охранники?» «О да, с автоматами. Много автоматов. Очень много». «А машины приезжают?» «Да, изредка. Одна, две...» «Спасибо». «Деньги возьмите. Большое спасибо». Давид подошел к окну, протер пальцами стекло и взглянул на бараки. «Никого, кроме людей у причала там не было». Сполдинг разглядел их повнимательнее. Сначала он думал, что ему показалось. Ведь стекло было грязным с обеих сторон. Он протер только одну, но потом понял, что не ошибся. Люди у причала были в той же полувоенной форме, что и часовые у ворот поместья Райнемена. Телефон зазвонил ровно в половине шестого. Но звонил не Штолец, поэтому Дэвид отказался разговаривать. Он положил трубку, Но через несколько минут звонок раздался вновь. «Вы удивительно упрямы», — сказал Эрих Райнеман. «Если кому и следует быть осторожным, так это нам, а не вам. Поезжайте к президентскому дворцу на Плассе де Майо, к южным воротам. Ваши люди станут следить за мной едва и выйду из квартиры, так? Только чтобы убедиться, что за вами не шпионит никто другой. Тогда я пойду пешком, так будет проще для всех». — Умное решение. У дворца вас будет ждать машина, та же, на которой вас привозили ко мне. — В нее сядете вы? — Конечно, нет, но вскоре я встречу с вами. — Я повезу чертежи прямо в Телма? — Да, если все окажется в порядке. — Я выйду через пять минут. Ваши люди готовы? — Они уже на местах, — ответил Райнеман. Дэвид пристегнул к поясу кобуру с береттой, надел пиджак. Прошел в ванную, стер полотенцем лябокскую грязь ботинок. Он не мог не заметить темные круги под глазами. Ему хотелось спать, но времени не было. Со сном, увы, придется подождать. Для собственной же пользы. Дэвид вернулся к телефону. Перед уходом нужно было позвонить в два места. Сначала Джин на работу, попросить ее не отлучаться из посольства, вполне возможно, что придется связываться с нею. Впрочем, он все равно позвонит ей, как только отвезет чертежи Лайонзу, чтобы сказать, что любит ее. Второй звонок был Хендерсону Гранвиллу. «Я обещал вам, сэр, не впутывать свои дела работников посольства, и не сдержал слово только потому, что один из них неправильно закрыл досье со сводкой морской разведки». Боюсь, это спутало мне все карты. Что значит неправильно? Это серьезное обвинение, если не сказать больше, уголовно наказуемое. Да, сэр? Именно поэтому все нужно сохранить в тайне, шум поднимать нельзя. Того требует интереса разведки. Кто этот человек? ледяным голосом спросил Гранвил. Аташе по имени Эллис, Уильям Эллис. Ну, ради Бога, ничего не предпринимайте, сэр. Вполне возможно, его одурачили, но, может быть, и нет. В любом случае, спугнуть его нельзя. «Прекрасно, понял вас. Но зачем вы мне об этом рассказали, если ничего предпринимать не надо?»